Глава 16 Зара, командир отряда наемников. «Как же надоел мне этот Дузбур. Не столица, а одно название. Королевство ограничит землями северных варваров, но само от последних мало чем отличается. Разве что только правителя королем величают, а не великим князем, да его вассалов баронами. Но вообще это все ерунда». Гораздо хуже то, что работы для моего отряда тут нет и не предвидится. Совсем. Здесь и своим ее не хватает, а они гораздо лучше к местной специфике подготовлены. А как все хорошо начиналось. Рассталась с Вадимом и эльфийками, добралась без приключений до ближайшего города, в котором было представительство гильдии наемников, и зарегистрировала отряд Мифриловый дракон». Вместо медной бляхи простого наемника, состоящего в гильдии, получила такую же серебряную, говорящую о моем статусе командира. В отличие от первой, это еще и магическую защиту имело от подделки, чтоб кто попал в шайке разбойников под видом наемных отрядов не сколачивал. Затем получилось быстро собрать нормальный отряд. Пять ветеранов, пять новичков и даже целитель. Особенно мне повезло с Нуром, который практически сразу стал моим заместителем. Хороший воин и надежный помощник, не мечтающий занять место командира, но и с целителем, разумеется, тоже повезло. Маг жизни десятой ступени на дороге не валяется. В наемные отряды они, бывают идут, но чтоб маленький и только что сформированный – редкость. Совсем еще мальчишка, романтики ему захотелось. Сидел бы в каком-нибудь небольшом городке и деньги греб. Так нет, в наемнике подался. Вообще-то целители среди воинов может неплохо устроиться. Мага жизни в любой отряд с удовольствием возьмут. Работа у нас такая, не позволяющая пренебрегать подобными вещами. Так ведь нет. Возомнил клип себя великим мечником и только в этом качестве хотел вступить в гильдию. А кому он такой нужен? Правильно, никому. Этот маг и мечта не знал, с какой стороны брать, а все туда же. Вот никто и не хотел его принимать в свой отряд в таком качестве. Все уговаривали на должность целителя, а я взяла как есть. Предупредила, что никаких поблажек ему как магу не будет. Согласился даже с радостью, наконец в нем хоть кто-то воина оценил. Еще про боевое братство рассказала, сегодня ты спасешь товарищу жизнь, не дав умереть от ран, а завтра он тебе, вовремя прикрыв спину. Тоже согласился, кто ж с таким спорить станет. Позже я клипа от ночных дежурств освободила, при условии, что при необходимости раненых лечить будет. А то, что мечник из него никакой, так в бою всегда одного из ветеранов приставить можно, что приглядывал. Научил меня князь Вадим мыслить нестандартно. Вот и заполучила в отряд мага-целителя за долю простого мечника. Казалось бы, обманула, так он еще и доволен остался. Взяли мы несколько удачных заказов, в основном по охране купцов на небольших переходах, а также охрана на короткое время в черте города, в случае ярмарки, или, возможно, клиент сделку заключил с не самыми надежными партнерами. Потом смогли принять в отряд еще 10 человек, и на этот раз новичков всего было трое. Еще пара удачных заказов. А потом везение как-то сразу закончилось, но, к сожалению... Я сразу этого не заметила, даже наоборот подумала, что опять подфартила. Нанял нас один богатый купец на провод небольшого каравана вокруг проклятых земель и потом дальше на запад и аванс заплатил. Больше половины от оговоренной суммы и премии обещал как за скорость, так и за удачные выходы из опасных ситуаций. И даже все трофеи в случае появления таковых отходили нам. «Хорошие условия, просто замечательные». Ни клиента – мечта наемника. Уже тогда нужно было заподозрить, что слишком уж все гладко. Вокруг проклятых земель обошли без особых проблем. Из всех опасностей на пути встретили только одного живого мертвеца. Так даже за него премию получили, как за настоящее нападение нежити. Дальше тоже все было прекрасно. Ни разбойников, никаких других опасностей. Всегда бы так. А в столице графства, городе Шер, в котором мы остановились на ночлег, нас ждала засада. Это была графская стража. Купец тоже оказался человеком графа, чьей задачей было заманить мой отряд в город. Откуда граф Шер узнал, что командир Мифрилового дракона имеет отношение к тому делу с Али и с Шера? Я не знала и не горела желанием выяснить. Главное было вырваться из ловушки, что мы и сделали, хоть и потеряли четверых убитыми. И еще трое были ранены. Также пришлось бросить телеги, принадлежащие отряду, со всем имуществом. Не ожидали люди графа, что отряд сразу же окажет сопротивление. Но они сами виноваты. Потребуй выдать командира на графский суд по серьезным обвинениям, могло бы все кончиться совсем по-другому. А так, при неожиданном нападении без разговоров, получили отпор. И последующие требования и угрозы уже не сработали. Уходили мы по северной дороге. Они напролом через лес и холмы, только потому, что у всех были лошади, правда, часть из них до этого принадлежала людям графа, но мертвым они не нужны, а нам пригодились. И еще потому, что стражникам досталось куда больше, чем нам. Мы не меньше десятка положили, не считая раненых, и теперь имелось какое-то время на отрыв. Северная же граница графства Шер была ближе всего. Остановились уже в темноте, доковыляв до какого-то придорожного трактира. Решили ночевать там, так как ночью вряд ли нас станет преследовать большой отряд. И до утра время точно имелось, а отдых необходим и нам, особенно раненым, и самое главное, лошадям. Ранним утром не успели мы еще собраться. К нам подкатил купец со столь же щедрым на первый взгляд предложением, что и предыдущий. Но на этот раз ничего подозрительного не было, даже наоборот. Такие условия и оплата за обход вокруг проклятых земель и проводку каравана дальше по обжитым странам подозрительно хорошие, а в случае далекого путешествия по землям и морям, находящимися чуть ли не у демонов на рогах, наоборот, слишком недостаточные. Не будь мы в таком сложном положении, точно не согласились бы, а купец как будто учуял, что отряд от кого-то убегает, и предложил сопроводить его в такое место, где точно преследовать вряд ли кто станет. Да что там, вряд ли, точно не станет. Сначала в земли северных варваров, а потом далеко на запад по их морям. То, что купец захотел нанять отряд еще тут, а не стал рассчитывать на местах, вполне понятно. Сразу видно, что не первый год торгует и специфику знает. Это по нашу сторону горного хребта северные варвары вполне надежные наемники, даже более чем, а там у них, в враспрях которым не одна сотня лет, сами боги ногу сломят, или демоны рога, что скорее всего. От одного разбойника такой наемник будет защищать купца и его товар до последнего вздоха, а другому, наоборот, может и грабить, помочь. И все дело в том, что с первым у его рода кровное вражда неизвестно с каких времен, а предку второго его прадед присягу давал, и та присяга важнее его обязательств перед нанимателем. Хуже всего то, что никогда не угадаешь, на кого нарвешься в следующий раз. Хорошо, хоть все эти распри и союзы они оставляют у себя, когда отправляются в чужие края наемниками, но этому купцу-то как раз и нужно было на север и он точно знал, чего там можно ожидать, особенно в дальнем путешествии. Уже на следующий день перешли границу графства, не догнали нас люди Шера, ну и ладно». В ближайшем городке или, скорее, крупном поселке долечили раненых, закупили все, что надо в дорогу и отправились дальше на север. Был, конечно, риск, что не сумевшие нас поймать люди графа наплюют на границе и продолжат преследование, но не очень большой. Хотя, с другой стороны, взбешенный нашим наглым сопротивлением граф Шер мог послать в погоню свою конницу с приказом взять нас любой ценой. Иные благородные в таких случаях бывают чрезмерно вспыльчивы, но те, которые не в состоянии эту черту характера контролировать, как правило, долго не правят. Свободное оборонство было в натянутых отношениях с графством, так что вряд ли кто рискнул бы их еще сильнее нарушать без гарантий что при этом поймают тех, кого ищут. Что-то очень ценное вез наш купец, потому что весь его товар легко помещался в единственную небольшую телегу, или даже в один большой окованный железом сундук. Представился он алькуром из Южных Королевств и действительно был похож на южанина. Сказал, что везет важные магические ингредиенты для опытов одному архимагу, проживающему далеко на северо-западе. И правильно, кстати, сделал, что сказал. Сразу видно, что не дурак. Пошли бы ненужные слухи, что в сундуке драгоценные камни или редкие магические амулеты, а так ингредиенты, чем бы они ни были, Товар специфический и трудно реализуемый, следовательно, и опасности меньше. С купцом было четверо молчаливых охранников, на вид тоже южан, двое из которых никогда не отходили от сундука, дежуря на этом посту посменно. Пока дошли до перевала через северные горы, за которыми и были земли варваров, набрали в отряд еще одиннадцать человек и двух зеленых орков. За счет купца, разумеется, но он не возражал. Сам считал, что мифриловый дракон малова для такого путешествия, а вот с оружием для новых людей пожадничал. У кого что было, с тем и предстояло воевать. Почему-то абсолютно уверена, что князь Вадим поступил бы иначе. Большинство же других нанимателей как раз ведут себя, как этот купец. Потерянная удача, можно сказать, вернулась ко мне и моему отряду. За весь долгий путь пришлось только дважды браться за мечи. В первый раз пираты напали на нанятый нами корабль, хотя тут на севере любую лодку так гордо называют. А уж если она еще и большая, но команде с нашей помощью удалось легко отбиться. Обошлось вообще без потерь. Несерьезные какие-то пираты попались. Во второй раз нарвались на хорошо подготовленную засаду, когда шли по прибрежному тракту. Но разбойники имели в виду явно не нас. Похоже, они рассчитывали на менее охраняемую добычу. Неверно оценив количество телег. В общем, отбились. Но уже не так благополучно, как в прошлый раз. Были потери. Один мой человек из новеньких, нанятых уже после заключения сделки с купцом, и один из четырех охранников самого Алькура. Еще четыре северных варвара из дополнительного отряда. Купец вообще постоянно нанимал таких на короткие переходы. Даже два бойца из одного такого отряда решили присоединиться к мифриловому дракону на постоянной основе. То ли дома с родней что-то не поделили, то ли по какой другой причине. Когда прибыли в столицу нужного и единственного в этих краях королевства, купец полностью с нами расплатился и отправился к заказчику, проживающему в семи или восьми днях пути от города. От охраны отказался, заявив, что обо всем договорено, но и нас не отпустил. Оставил сторожить свои вещи и телегу, заплатив на месяц вперед. Крайне странно, за те же деньги мог пройти с нами почти до самого места и уже в дне пути оставить, но кто платит, тот и устанавливает правила. И еще он заявил перед отходом, что намерен идти обратно, и мой отряд его более чем устраивает. Даже маленький предварительный аванс под это дело оставил. Однако назад установленный срок не вернулся. И вообще не вернулся. Выяснять же, что произошло, если в деле замешан тот архимак, а он наверняка замешан, себе дороже. Вот и торчали в этом городишке уже третий месяц. Деньги кончились, а в наших услугах никто не нуждался. Большую часть времени я теперь проводила за отдельным столиком в трактире у наемника хозяин заведения, как ни трудно догадаться, бывший наемник, и контингент тут соответственный, то есть те, кто ищет работу по декларируемой специальности и потенциальные наниматели. Однако, как выяснилось вскоре после нашего прибытия, для мифрилового дракона на местном рынке просто не было ниши. 29 человек и два орка. Это или слишком много, или наоборот мало. Тут обычно пользовались спросом отдельные наемники, или маленькие группы менее десятка, и они почти всегда находили работу. Но расформировать мифриловый дракон я не желала. А выделять маленькие группы для отдельных заданий в принципе было можно, но пока не получалось, конкуренты всегда успевали увести клиента. Еще имелся спрос на большие дружины в сотню и более воинов. И тут, по понятным причинам, у нас шансы отсутствовали. А вливаться в чужой отряд не было совершенно никакого желания. Вот и ждали в надежде на нестандартного нанимателя. Обычно со мной сидел мой помощник, Нур, очень крупный мужчина. Большинство северных варваров рядом с ним маленькими кажутся. И еще кто-нибудь из отряда третьим. Первое время это был наш целитель клип. Для солидности мага брали, но потом поняли, что толку все равно никакого. И в дальнейшем эту вахту делили все по очереди. Вообще-то я могла бы сидеть за столом и бездельничать в одиночку, но тут, на севере, к женщине, командиру отряда наемников, пока не очень привыкли и бывало пытались затеять драку. Но когда рядом Нур, не рисковал никто. «Зара, красавица, а тебя сюда каким ветром занесло?» Вдруг закричал на весь трактир кто-то подозрительно знакомым голосом, а манера говорить была еще более знакомая. Подняла глаза и увидела того, кого уже не ожидала увидеть, то есть Вадима, а с ним чуть сзади обе эльфийки, значит, друг друга пока не убили. Только одета вся троица не так, как раньше, хотя тоже странно. «На всех что-то неуловим гномии. «Зара, ты, помню, свой отряд мечтала собрать. И как? Получилось?» Сходу спросил он, только кивнула в ответ. «Вот и прекрасно. Я вас всех нанимаю. Надеюсь, ты никаких других обязательств не имеешь. Но это не так важно. Если что, перекуплю договор». «Нет, мы свободны», — быстро ответила я, опережая намеревавшегося начать торговаться помощника. «Вот и замечательно! Сколько вас?» «Я и тридцать один воин!» Начала отвечать Вадиму, а потом, глянув на эльфик, на всякий случай добавила. «Двое из них зеленые орки!» «Маловато, но для начала хватит. Если что, я с женами в лучшей гостинице. Удивлена? Эль с Ларой действительно мои жены, самые, что ни на есть настоящие. И совершенно официально!» «Да и ты тогда вовремя сбежала, иначе была бы сейчас третьей». Сказав это, человек вместе с эльфийками удалился из трактира. Красиво ушел, в своей манере, а на меня теперь все, кто присутствовал в зале, пялились. «Зара, ты согласилась, даже не поинтересовавшись, куда и зачем мы идем? Не похоже это на тебя!» Начал Нур. «А нам не без разницы, все равно сидим без работы». И деньги уже все закончились. Скоро отряд распускать пришлось бы. Кстати, о деньгах. Об оплате тоже не было сказано ни по слову. Ты даже не пыталась торговаться и мне не дала. Хотя возможности намечались и неплохие. Можно было намекнуть на договоренности с другими клиентами. Совсем не тот случай, Нур. Ответила на претензии помощника. Знаю я Вадима и хорошо знаю. «Чем меньше с этим человеком торгуешься и вообще о деньгах говоришь, тем больше он заплатит». «Да кто он вообще такой?» Опять спросил помощник. Воин, дежуривший в этот день с нами, в разговор не вмешивался, хотя прекрасно было видно, что и ему очень интересно. «Вадим, северный варвар, немножко князь. Да, знаю, что не похож, но что есть, то есть». «Все равно он мне не нравится». Закончил Нур. «Еще бы ему такое понравилось. Целых две эльфийки в нашем отряде, а у ушастое племя он, мягко говоря, недолюбливает. Вообще-то моего помощника зовут вовсе не Нур, а очень даже Нуриэль. Имя мало того, что эльфийское, так еще и женское. У его мамаши в свое время один из клиентов был эльф-полукровка, и она почему-то вбила себе в голову, что ребенок от него». Даже когда мальчик подрос и стало совершенно ясно, эльфы там даже рядом не лежали. А вот кто-то из северных варваров, что тоже имели среди клиентов, вполне мог поучаствовать. Но она все равно мнение не изменила. Вот он с тех пор эльфов терпеть не может. И Нуриэлью, и даже и Нуриэлем его лучше не называть. Если потом вырубишься после первого удара, считай повезло. Северных варваров он, кстати, тоже не любит. И если встречает подстать себе, то дело непременно заканчивается дракой. К счастью, такие редко попадаются. Нет, Нур, это неправильные эльфики, хорошие. Сам видишь, даже за человека замуж вышли. И потом, темная, сильный боевой маг. Да и на мечах превосходно дерется, с тобой точно справится. Можешь мне поверить. А светлая маг жизни посильнее нашего клипа. Мне в свое время именно она жизнь спасла. Причем сама, бесплатно. Просто проходила мимо, исцелила и дальше пошла. К тому же она еще и маг разума, так что пока они наши наниматели, забудь об эльфах плохо думать. Опять же, мой мифриловый амулет как раз эти эльфийки сотворили, а сам мифрил для него Вадим подарил. Так что я совершенно официально объявляю, полоса неудач для мифрилового дракона сегодня закончилась.